Глава 59. Он предполагал, что придется убивать собаку, но, к счастью, необходимости в этом не возникло. С той секунды, как он проник в дом, пес казалось, обезумел от радости. Он даже полезал ему руку, пока викинг заряжал пистолет. Затем пёс крепко уснул и спал так до тех пор, пока не повернулся ключ в замке. Викинг был бы рад завести собаку, Но за ней надо много ухаживать, выводить гулять и так далее. А иногда они заболевают. Что если вправду собака заболеет, а он не заметит? Викинг никогда себе этого не простит. Все-таки с кошками проще, как он слышал. Может, когда-нибудь он заведет кошку. Первый человек, вошедший в дверь, — это Джойс. Он узнал ее по фотографии. Джойс держит в руке пакет из магазина. Она слегка раскачивается и насвистывает веселую мелодию, но перестает свистеть, увидев пистолет. И викинг испытывает небольшой приступ вины и ощущение могущества. Главным образом вины, конечно, но он не может отрицать и могущественную часть. Наверное, именно за это слабаки так любят оружие. Не то, чтобы он считал себя слабаком, нет. Пес бросается навстречу хозяйке, и Джойс треплет его по холке, не сводя глаз с мужчины с бородой и пистолетом, который неведомо откуда появился в ее гостиной. «Доброго вам вечера», — произносит Джойс. «Вы должно быть викинг?» «Викинг?» — переспрашивает викинг в замешательстве. «Вы похитили Элизабет, — говорит Джойс, — и Стефана, что довольно малодушно. Опустите пистолет. Мне 77 лет. Думаете, я представляю угрозу?» Викинг кладет пистолет возле себя, но не убирает с него руку. Сейчас около семи вечера, и на улице уже стемнело. На всякий случай он заранее задернул шторы. Джойс испугалась меньше, чем он предполагал. Она даже, как ни в чем не бывало, кормит собаку. Пса, кстати, зовут Аллан. Она предлагает викингу чашку чая, но из опасения быть отравленным он отказывается. Она садится напротив гостя, пока Аллан ест, шумно скребя металлической миской по кухонному кафелю. «Значит, вы здесь, чтобы убить Виктора?» — спрашивает Джойс. «Его нет дома». «Да, я здесь, чтобы убить Виктора», — не считает нужным скрывать Викинг. «Но также и для того, чтобы убить вас». «О!», -о — восклицает Джойс. «Они вам не сказали?» «Нет, не сказали», — кивает Джойс. «Ну и суматоху же мы устроили. Надеюсь, я умру из-за чего-то важного?» «Всего лишь бизнес», — замечает Викинг. «Я велел Элизабет убить Виктора». «Она его не убила. Я пообещал, что убью вас, если она этого не сделает». «Что ж, она держала это в секрете», — отвечает Джойс. «А вы убивали уже кого-нибудь раньше?» «Да», — отвечает Викинг. Его голос даже не дрогнул. Какой он молодец! «Однако вам пришлось заставить Элизабет убивать для вас Виктора», — говорит Джойс. «У вас точно есть опыт убийств?» «Нет», — признается викинг. «Ну, совершенно ничего не скроешь. У меня никогда не возникало в этом необходимости. Но теперь возникло, и я убью». «Значит, вы собираетесь начать с меня?» «Как-то это совсем позорно. Убить пенсионерку». Викинг пожимает плечами. «Тогда я, возможно, просто убью Виктора». «Я бы предпочла, чтобы вы не убивали никого из нас», — говорит Джойс. «Я к нему уже привязалась. Он слишком часто смотрит программы о поездах, но у кого из нас нет недостатков? В чем природа ваших разногласий? Вы уверены, что не хотите чашечку чая? Мы проведем здесь некоторое время, пока будем ждать Виктора, и я обещаю, что не стану вас травить». «Последнее, что мне нужно в гостиной, — это бесчувственный швед». Викинг думает, что на самом деле не отказался бы от чашки чая. Теперь, когда он сидит с пистолетом в руке, и крошечная старушка задает ему вежливые вопросы, весь его план кажется ему слегка нелепым. «Ладно, пожалуй, чаю только с молоком. А с Виктором у меня возник спор». Джойс проходит через открытую арку на кухню, и отвечает ему через плечо. «Какого рода спор?» «Я отмываю деньги», признается Викинг, «через криптовалюты». Виктор советует своим клиентам держаться от меня подальше. Утверждает, что это слишком рискованно. Его агитация стоит мне больших денег. Если я его убью, мои проблемы будут решены. «Ох, бедняжка, должно быть это неприятно», восклицает Джойс. «Алан!» «Я буквально только что тебя кормила». «Когда он вернется?» «Поди пойми», — отвечает Джойс, позвякивая чайной ложечкой в кружке. «Он в опере, вы можете поверить? С таким же успехом можно было бы поспать и тут. Могу я задать вам вопрос?» «Убедить меня его не убивать у вас не получится», — предупреждает викинг. «Такова судьба». «Нет-нет, что вы», — уверяет Джойс, возвращаясь в гостиную с двумя кружками чая, на одной из которых изображен мотоцикл, а на другой — цветочный пейзаж. «Какая кружка вам больше по душе?» «С мотоциклом, пожалуй», — отвечает Викинг, и Джойс садится с удовлетворенным вздохом. «Какой у вас вопрос?» «О криптовалютах», — говорит Джойс. «На самом деле это не так уж и рискованно, верно?» «Очень рискованно» возражает Викинг, что вполне нормально для отмывания денег. «Даже эфириумы?» — спрашивает Джойс. «Они тоже рискованны Викинг делает глоток чая. «Вы знаете об эфириуме?» «Я вложила в них 15 тысяч фунтов», — поясняет Джойс. «Все в Инстаграме им очень доверяют». «Вы можете показать мне свой аккаунт?» — спрашивает Викинг. «Ох уж эти любители. Они когда-нибудь загонят его в гроб. Криптовалюта — это непросто. Когда-нибудь это станет обыденностью, но сегодня в них царит дикий запад. Крошечные старушки не должны инвестировать в эфириум». Джойс открывает свою страницу и протягивает ему ноутбук. «Я пользуюсь ноутбуком только для торгов и ведения дневника», — поясняет она. Сегодня вечером напишу там и про вас, и если вы, конечно, меня не убьете. Да, не стану я вас убивать, отвечает Викинг, зная в глубине души, что, возможно, ему все равно придется это сделать. Он проверяет счет Джойс в эфириумах, стоимость которых в настоящее время не более двух тысяч фунтов. Вы не возражаете, если я немного поиграю с активами? Мне понадобится ваш пароль. Поппи! «Восемьдесят два с большой буквы «П», — отвечает Джойс. Чувствуете себя как дома. и Если пообещаете не убивать Виктора, то я угощу вас печеньем». «Простите, но я принял решение», — отвечает Викинг, после чего допивает чай и заходит с ноутбука Джойс в один из самых сомнительных уголков Даркнета. Работа на компьютере немного расслабляет, так как именно здесь он чувствует себя как дома. Сердцебиение замедляется, и он понимает, насколько сильно нервничал. Собака начинает лизать ему руку. Он мягко отталкивает Алана и трет глаза свободной рукой. Викинг переводит деньги Джойс на два отдельных счета. Выгодные сделки еще можно заключать, если знать, куда смотреть. В сетевых ручьях по-прежнему блестит золото, но отнюдь не там, где все привыкли его мыть. Викингу кажется, что это самое меньшее, что он может сделать, после того, как вломился в квартиру Джойс. Если он не убьет ее, то она получит довольно кругленькую прибыль. Джойс говорит еще что-то, но смысл ее слов до него не доходит. Ему опять хочется пить. Он смотрит на Джойс, чувствуя, как тяжелеет голова, и начинает «могу я получить?» «Получить что?» Какое он забыл слово? э э Алла наблизывает его лицо. Почему он лежит на полу?